Глава 5. Цезарь всея Руси. После скоротечной и весьма подозрительной кончины занимавшего свой пост всего полгода патриарха Максима II на патриарший престол в марте 1217 года был избран Маноий I Харитопов-Сарантин. Следующее полгода новоизбранный патриарх активно интриговал укрепляя свою власть в церковной среде, расставляя на ключевые места своих сторонников. Сопротивление было ожесточённым, и он чуть было не повторил судьбу своего предшественника. Его пытались отравить и не один раз, но он смог избежать плачевных для себя последствий и в свою очередь удавил своих смертельных врагов, не только обеспечив свою жизнь, И обретя полную власть, Мануил первый с внутренних политических проблем обратил свое внимание на внешнее. Он, конечно, фоном отслеживал все происходящее в окружающем мире, но выработку решений откладывал до лучших времен. И вот они и наступили. На юге в пятый раз пытались отбить гроб господень, а на самом деле завладеть богатой землей паписты. И пока у них, в общем-то, неплохо получалось, Но зная европейцев, можно было предположить, что пятый крестовый поход постигнет та же судьба, что и предыдущие четыре. Вопрос лишь в том, когда. Удивило обычный сонный север, ставший таким после того, как удалось укротить диких славянских варваров, то и дело угрожавших великому городу, обратив их в христианство. С тех пор константинопольские священники крутили этими наивными людьми что как всякие неофиты были особенно ревностны в вере, как хотели, заставляя их сражаться между собой и дробить свои земли, становясь всё более слабыми, дабы впредь и думать не могли пойти на юг. Но в какой-то неуловимой миг всё изменилось. Русские князья, упоённо резавшиеся между собой за более престижный стол, Мне жду делом отбиваю о наскоки кочевников на юго-востоке и рыцари ордена меченосцев на северо-западе вдруг оказались биты молодым и резким князем Юрием Всеволадовичем, да так, что теперь под его рукой была вся Русь. Как это вообще могло произойти? Почему не сообщили и не удавили, как только узнали о его планах? Покопавшись в архиве Хритопула Царантинея, выяснил что епископом во Владимирской земле оказался один из русских священников. Совсем уж без оборегенов на высших постах тоже было нельзя. Теперь понятно. Скрытый патриот своей земли, которого не смогли перековать во время обучения, распознав константинопольскую политику в отношении Руси, стал скрытым врагом, внешне оставаясь нашим сторонником. Не удивлюсь, если он сам его на этот путь благословил. Маневр первый, перечитывал последние послания от Никейских ставленников. Если в первых письмах они выражали озабоченность и тревогу, то в последних письмах проявляли уже ничем не прикрытую панику. А паниковать им было с чего? Князь умело втаптывал в грязь церковь, точнее греческих священников, распуская о них всяческие непотребные слухи вплоть до того, что они скрытые слуги папы римского. Патриарх только поморщился. Да, падение Константинополя сильно ударило по авторитету православной христианской церкви. Болгары вот автокефалию объявили, теперь на Руси воду мутят, в Сербии тоже неспокойно. И зачем ему это? Впрочем, найти ответ на этот вопрос для опытного интригана не составило труда. Патриаршество и полная церковная независимость, дабы можно было веру использовать как инструмент в своих целях. "И что же с тобой делать?" небрежно откинув свиток, задалса вопросом Мануил I. Вариантов было два: простой и сложный. Простой заключался в убийстве этого независимого князя, и тогда всё вернётся на круги своя. Плюс в том, что не появится сильного соперника. Минус нет выгоды. Сложно и договориться по-любовно. Да, крутить таким князем не получится, но вот его наследником уже вполне. А значит, появится сила, которую можно бросить на своих врагов да хотя бы отбить обратно Константинополь, сокрушить Латинскую империю, вернуть обратно в лоно Константинопольского патриархата Болгарию, придавить многого замнившую о себе Сербию, а там и вовсе можно начать восстанавливать прежнее величие Восточной Римской империи. И все руками этих северных варваров. У Мануила Первого от открывшихся перспектив невольно аж дух захватило. Впрочем, моя эйфория быстро прошла от осознания того, что любое благое начинание будет разрушено изнутри. Это и не весть, что мне ещё себе знатью. Ведь не смогли же они объединиться даже перед лицом угрозы, когда крестоносцы штурмовали Константинополь. Вместо того, чтобы выставить своих бойцов на стены, они резались между собой за влияние. От императора тоже много чего зависит, подумал патриарх Они по сути уже ни на что не влияют. Приходится лавировать между разными группировками. Разве что этого варвара на трон посадить? Мануил I криво усмехнулся. Свежая кровь могла бы перевернуть Никейскую империю, заставить её взбодриться. Ведь были же в первом Риме варварские императоры, и они становились большими римлянами. Чем изначально рождённые в вечном городе и Римская империя расширяла своё влияние. Это было бы отличное решение, но не примут. Патриарх тяжело вздохнул и стал собственноручно писать киевскому митрополиту ответ. Такие сведения доверять даже личному секретарю не стоило, ибо всё нынче продаётся и покупается.